Повесть первая. Свет, воссиявший по дороге на Вудсток. Той поздней осенью 1120 года королевский двор не спешил возвращаться в Англию, хотя беспорядочные стычки, сопутствовавшие последним дням войны, уже стихали, а навязанный силой мир был скреплен королевским браком. Долгих 16 лет король Генри неутомимо и безжалостно сражался, плел интриги, и строил козни, но теперь борьба пришла к благополучному завершению, и, наконец, монарх мог с удовлетворением перевести дух, ибо он стал властителем не только Англии, но и Нормандии. Земли, непредусмотрительно превращенные Вильгельмом Завоевателем в два отдельных удела и розданные его старшим сыновьям, теперь вновь слились воедино под властью младшего. Поговаривали, будто он приложил руку к устранению обоих братьев, Так или иначе, одного из них торопливо зарыли в могилу под башней Винчестерского замка, тогда как другой томился в заточении в Девайзесе, и перспектива его освобождения представлялась более чем сомнительной. Двор мог позволить себе праздновать победу, в то время как король Генри аккуратно подбирал последние концы, дабы закрепить свои приобретения и обеспечить их безопасность. Готовый к отплытию королевский флот стоял в Барфлёре, и можно было надеяться, что государь вернется домой до конца месяца. Правда, многие из баронов и рыцарей, воевавших на стороне короля, ждать не хотели, и, нанимая суда, возвращались в Англию вместе со своими людьми. Был среди них и некий Роджер Модуи. На родине его ждала молодая красивая жена и довольно запутанная судебная тяжба. Кроме того ему предстояло переправить туда 25 человек, а по прибытии еще и расплатиться с большинством из них. Среди разномастного отребья, набранного им в Нормандии, было, не считая его собственной челяди, два-три человека, которых он, пожалуй, был бы не прочь оставить у себя на службе и в Англии, во всяком случае до тех пор, пока не вернется благополучно в свой манур, а, возможно, и несколько дольше». Во-первых, его заинтересовал писец, бродячий грамотей, подавшийся в солдаты. Кем бы он ни был прежде, пусть даже лишенным сана священником, этот прощелыга основательно знал латынь, превосходно умел копировать документы и мог составить подобающее прошение как раз к началу королевского суда в Вудстоке. Вторым был грубоватый вояка, родом из Уэльса, хоть и своевольный, но зато видавший виды, искушенный в обращении со всякого рода оружием, а вдобавок, что немаловажно, еще и честный. Коль уж такой человек даст слово, то непременно будет его держать. Навалиться можно было положиться и на суше, и на море, ибо за плечами его имелся немалый опыт службы и там, и там. Роджер не заблуждался на свой счет, сознавая, что едва ли внушают людям особую любовь и не без основания сомневался как в доблести, так и в преданности даже собственных слуг. Но этот валейц из Гуенеда, побывавший в Антиохии, Иерусалиме и еще бог весть, в каких краях, усвоил кодекс воинской чести настолько твердо, что он стал частью его натуры. Согласившись поступить на службу, он, независимо от приязни или неприязни, будет служить и служить так, как должно. В середине ноября, когда установилась обманчиво мягкая погода, и море было на редкость спокойным, Роджер приказал своим людям подняться на борт корабля и подозвал к себе тех двоих. «Я хочу, чтобы после того, как мы высадимся на берег, вы сопровождали меня в мой манур Саттон-Модуи, что близ Нордхэмптона, и остались у меня на службе до разрешения тяжбы между мною и бенедиктинскими братьями из Шрусбери». Сразу по прибытии в Англию король намеревается поехать в Вудсток, где рассмотреть рассмотрит мое дело. Королевский суд должен состояться 23 числа. Ну что, согласны служить мне до этого дня?» Валеец отвечал утвердительно. Он был готов остаться до названного дня, хоть до окончательного разрешения дела, о чем и сообщил равнодушным тоном человека, которому некуда и незачем торопиться. Какая ему разница? Что Маннер, что город, что Нортхэмптон, что любое другое место. хоть бы и тот же Вудсток. А куда потом, после Вудстока? Четкого представления на сей счет он не имел, да особо об этом и не задумывался. Весь мир широкий, прекрасный и манящий лежал перед ним. Но во всем этом мире для него не было путеводной звезды, светоча, который указал бы ему, какую выбрать дорогу. Изрядно пообносившийся песец по имени Аларт запустил пятерню в густую копну рыжих сидеющих волос, задумчиво почесал затылок с таким видом, будто испытывал смутное, почти неосознаваемое желание, увлекавшее его в каком-то ином направлении, и, наконец, тоже согласился. Предложение Модуэ означало для него несколько лишних дней пребывания на службе, а стало бы и дополнительную оплату. Позволить себе отказаться от заработка Аллард никак не мог. «Я поехал бы с ним с куда большей охотой», — признался писец Валиицу через некоторое время, когда оба они, стоя у борта, всматривались в начавшую вырисовываться на горизонте низкую линию английского берега, ежели бы его путь пролегал чуть западнее. «А почему так?» — поинтересовался Катфаэль ап Мейлер ап «У тебя что, родичи на западе?» Когда-то были, сейчас, увы, нет. — Умерли? — Это я для них умер. Аллард беспомощно пожал худощавыми плечами и невесело усмехнулся. — Пятьдесят семь. Пятьдесят братьев было у меня, а нынче я один, как перст. Мне уже перевалило за сорок, и я чувствую, что начинаю тосковать по тем своим родичам, которых по молодости лет вовсе не ценил. Он скользнул взглядом по собеседнику, сокрушенно покачал головой и пояснил. Некогда я был монахом в Эвешеме. Не по своей воле отец посвятил меня Господу, когда мне едва пять лет минуло. Я прожил в обители до 15 лет, но больше сидеть в запертине смог и сбежал. Припустил, куда глаза глядят, и тем самым нарушил один из обетов. Ведь, вступая в орден, Монах клянется не покидать пределов обители без дозволения монастырских властей. Подобные правила в те-то годы были явно не для меня. Такая уж у меня натура. Таких, как я, по-латыни кличут вагус. По-нашему, стало быть, бродяга или вроде того. Я был легок на подъем, и меня постоянно тянуло к странствиям. Ну что ж... Господь свидетель, поскитался я на своем веку немало. Пора бы и успокоиться. Но вот незадача. Боюсь, что я и сейчас не смогу сидеть на месте. От моря потянуло прохладой. Валеец поплотнее запахнул плащ и спросил. — Так ты, выходит, подумываешь о возвращении? — А что, ведь даже вам, морякам, рано или поздно приходится подыскивать тихую гавань, где можно бросить якорь отвечал Аллард. «Конечно, заявись я к ним снова, они с меня шкуру спустят, это уж точно. Но, с другой стороны, всякий грешник может покаяться. Назначить тебе и эпитемью, а уж как отбудешь ее, то считай снова чист. Так что я мог бы вернуться, принять должное наказание и снова занять место среди братьев. Вроде бы меня и тянет туда, но не знаю, не знаю». «Видать, как был я вагусом, так и мы остался. В обе стороны меня влечет, вот в чем дело. В обе одновременно. А в какую больше, я хоть разорвись, никак в толк не возьму». «После двадцати пяти лет скитаний, — промолвил Катфаэль, — тебе вовсе не помешает посидеть чуток на месте, да обдумать свое житье-бытье. Так что оставайся с Модуи. Будешь пергаменты переписывать, пока не разрешится его дело» а за это время, даст Бог, поймешь, чего ты хочешь на самом деле. Были они оба примерно одного возраста, хотя беглый монах выглядел на добрый десяток лет старше. Видать, мир, ради которого этот завзятый бродяга покинул обитель, изрядно потрепал его. Судя по худобе и латанной перелатанной одежонке, ни добром, ни деньгами Алард в своих скитаниях не разжился. Зато многое повидал, и опыт приобрел более чем основательный. Случалось ему быть и солдатом, и песцом, и конюхом. Он брался за любую работу, какая только подворачивалась под руку. И в итоге выучился чуть ли не всему, что может делать мужчина. По словам Алларда, довелось ему побывать и в Италии, даже в самом Риме, и послужить под началом графа Фландерского, и пересечь Пиренеи, да поглядеть на далекую Испанию, но подолгу он нигде не задерживался. Многие сейчас служили ему верно, но вот душа уже начинала уставать от беспрерывных странствий и тосковать о мирном пристанище.